Глава 21. Как сводят счёты в галактике. Равнина горела в обе стороны. Насколько хватало взгляда, должно быть случайные, неизбежные искры подожгли сухую траву, но на это не следовало обращать внимания. Кто-то другой потом всё потушит, а им следует работать как работали. И Кирьянов приспокойно послал машину сквозь полосу чёрного дыма. стоявшую до самых небес, на миг окунулся в непроницаемый мрак, тут же вырвался под яркое солнце на ту сторону, сбросил скорость, чуть снизился, понелся над необозримой и унылой серо-жёлтой саванной, где справа и слева, впереди и по сторонам разгорались новые костёрки на палках тели. А, мельком подумал он без всякого раскаяния, Ну, допустим, да у начальства голова болит. А наше дело не затейляя. Детектор меукнул уже знакомо, испустил длинную переливчатую трель, на приборной доске зажёгся красный огонёк и тут же превратился в красную стрелку, указывающую прямохонько на ну, говорят, это тут уместное определение дичь. Скажем, козённая. подлежащий объект, чтобы не употреблять через чёрыш военного понятия цель. Хотя это именно цель и дичь, что уж там деликатничить. Кирьянов заложил лихой вираж, бросил машину в бреющий полёт, белоснежный зеркально сверкающий аппарат, похожий на наконечник копья, нёсся теперь над саванной совсем низко, в метрах на десяти не выше. Легкими движениями пальцев левой руки Кирьянов гасил скорость до минимальной, держа правую на алой рифленой клавиши. Они вымахнули из невысоких густых зарослей и понеслись по равнине, стелясь над землей в заполошном беге. Три длинных из сини-черных тела, покрытых коротким жестким мехом. Кажется, у них были широкие висячие уши и хвосты вроде губа. Пампонов Кирянов особо не приглядывался. Совершенно не было нужды присматриваться к этим дьявольски проворным существам. Не стоило ломать голову над тем, почему их требуется перебить всех до одного, чтобы и следа от них не осталось на равнине, огромном пространстве меж океаном на востоке и горной грядуй на западе. Не наше дело. Как говорится, родина велела. Быть может, это аналог прожорливых кроликов, расплодившихся настолько, что стали угрожать всей системе биоценоза. Быть может, нечто вроде зловредных вирусов или переносчиков бешенства. Какая разница? Троица угодила в сиреневый круг прицела, и Кирьянов нажал клавишу двумя пальцами. Машина Е2 заметно содрогнулась, сотряслась, и излучатели по обоим бортам выбросили снопики фиолетового огня, змеистые, похожие на молнии, они в миг достигли земли, накрыли мохнатых тварей, взлетели во враха, слепить на жёлтых искрах перемешку с обзарахлённой серой землёй, и на том месте, где только что на мётах неслись, спасаясь от смерти неведомые существа. Осталась лишь обширная проплешина, и по ее окружности дымилась трава. Кирьянов выполнил великолепную горку, одним махом взлетев метров на триста, пошел над саванной, рыская вправо-влево, словно вынюхивающая след гончая. Детектор молчал. К исходу третьего дня тварей становилось все меньше и меньше, как бы эти уже не последние дни. Три дня пылала трава и носились похожие на наконечники копий машины, выплевывая неотвратимую смерть. Три дня канадская бригада с помощью каких-то там аппаратов выгоняла тварей из нор у подножия хребта, а на равнине их встречали орлы штандарт-полковника. Это была полная смерть. И всеобще мобилизация. Запрягли шофёра Васю и Митрофаныча, даже пару техников свободных от дежурств, усадили в кабины, не говоря уж о самом Зориче. Описав большую дугу, Кирьянов откровенно зевнул. Должно быть, он уже вжился в новую реальность. Не было ни малейшего интереса к происходящему, всё, к черте, за 3 дня Сванна опостылила, твари надоели, стрелять надоело. Хотелось вернуться на базу, ржахнуть добрый стакан и отправиться на берег в беседку к Тае, обрести полное вдохновение души и тела. Справа его обогнал на приличной скорости однотипный аппарат, зеркально сверкающий наконечник копья, сбросил скорость, поравнялся И прапорщик шибко помахал рукой, Кирьянов нейтрально кивнул. После известных открытий он совершенно не представлял, как ему с прапорщиком держаться, вот, но одно дело узнать от центрального Информатория, что в подразделениях структуры служит масса народа, выдернутого из самых разных исторических периодов за пару часов до неизбежной смерти в таковых, причем народ этот сплошь и рядом воевал не за самые светлые идеи, не на самой правильной стороне, но что поделать? Если по своим деловым качествам, складу характера и прочим параметрам именно он идеально подходит для работы в Облаго Галактического содружества, и совсем другое. Но с носу столкнуться с таким вот субъектом, преспокойно брецающим железками со свастикой, и вовсе не намеренным посыпать главу пеплом от того, что дело, которому он служил, оказалось исторически порочным и осуждённым всей прогрессивной галактической общественностью.